Глава 3. Возвращение. За дверью не было привычного проводника. Вместо него на полу стояло странное существо, отдалённо напоминающее человека. Два белёсых глаза располагались непривычно далеко друг от друга. Уши походили на локаторы, а крючковатый нос уходил намного ниже беззубого рта. На последнем отсутствовали губы. Олег попытался призвать Гравицапу, но ничего не вышло. Позвольте поинтересоваться, заговорила нечто сскрипучим голосом. Я презентабельно выгляжу для вашей расы? Нет чувства отторжения или неприязни? Да вы не вставайте, проходите на гравитатор. Всё хорошо, мне нужно к моему фамильяру. Вы знаете, где он находится? спросил Светлов. Он понял, что Олег 2.0 исчез, а вместо него появился новый гид. Конечно, он любитель ужасов. Домчир да всё за полчаса. произнес проводник, надевая на человека очки. Лианы опутали Светлова, фиксируя его на необычном средстве передвижения. Устройство оторвалось от земли и полетело, петляя между пустых коридоров. Олег тем временем открыл интерфейс и вчитался в основные характеристики. Количество жизней — минус четыре. Уровень четырнадцатый. Класс-отсекатель — уровень первый. Нераспределенные характеристики — тысяча тридцать две. Первое телосложение 99 личное, плюс 21 анеонное кольцо, плюс 9 ядыма. Здоровье 1290 из 1290. Регенерация 99. 49,5 единиц в минуту. Первая выносливость 99, плюс 17 круанский браслет. Рана 11.600 из 11.600. Интеллект X4. 99 личный. плюс 17 анеонное кольцо, плюс 7 диадема, мана, 4200 из 4200. Дух, 99, личный, плюс 9 анеонное кольцо. Восстанавливает 1080 единиц праны в минуту и 108 единиц маны в минуту. Скрытность, 65, личное, плюс 19 кольцо перемещения, плюс 15 каруанский браслет, минус 95% вероятности обнаружения. Х2, физическая защита 52,2 умноженные на 2, 104,4 личная, плюс 12 диадема. Ментальная защита 41, личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Интуиция 11, личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Стихийная защита 73. Невозможно улучшить очками характеристик. Модификатор опыта Х2,30 Модификатор урона не уменьшается. X121. Он обратил внимание, что многие параметры выросли. Количество свободных очков увеличилось. Где-то глубоко в душе появилось желание вернуться, но лека отогнал эту мысль. Показатели меча не изменились, но около особого свойства горела неизвестная пиктограмма. Попытки нажать на неё ни к чему не привели. Способность отсекателя осталась прежней. Зато модифицировалось главное атакующее умение. Приворот трансактикателя при наличии классового оружия. Урон увеличит на 120%, скорость, уклонение и подвижность увеличены на 400%. Останавливается расход энергии. Цена активации 700 единиц праны. Время действия 12 секунд. Откат нет. А скоро я прокачаю дух и смогу всегда находиться в этом состоянии. Да ещё и все проценты увеличились. «Очень полезны, двенадцать с половиной лет», — подумал Олег. В голове до сих пор не укладывались цифры. «Не знаю, варвар, слышишь ли ты меня, но спасибо за все». В сознании мелькнула оскалившаяся фигура, которая проводит мечом по груди, оставляя кровавый след. Светлов усмехнулся. Обитель ужаса никак не вязалась со своим названием. Олегу казалось, что он прибудет в брачное место, кишащее гнилостными зомби. Но нет. Не было и намёка на что-то страшное или отталкивающее. Гид тем временем рассказывал обо всех зонах, которые они пересекали. Это мир фобий, а здесь у нас залф на зона. Тут у нас царство животных, а сейчас мы пролетаем над внешним миром, движемся по коридору членистоногих, влетаем в класс паукообразных. А вот за этой дверью Он указал массивные ворота. Ваш фамильяр, я думаю, что вам лучше самостоятельно его забрать. Чёрт, ведь бывает недоразумение, а уж в таких местах и подавно. Светло вошёл в просторное помещение. Над красной пандай нависал трёхметровый арахнит. Его длинные сегментированные конечности клацали по каменному покрытию. Гравица потряслась, но уверенно смотрела в глаза твари. Малышка, позвала Олег. Итомица дёрнулась от неожиданности. Она взглянула на хозяина и тут же понеслась в его сторону. Красная панда юркнула за пазух у Светлова. "Вот ты вибратор ходячий", с нежностью проговорила Тикатель. Он животом ощущал, насколько сильно колотит зверка от первобытного ужаса. Затем Олег обратился к пауку-переростку. "Я её забираю". "Ответили полуметровые жвала. И вам того же", попрощался Светлов. Летательный аппарат быстро доставил их до скального выступа. На этот раз гид не просил взять себе внешность и имя Олега. Проводник просто растворился, стоило ногам коснуться твёрдой земли. Светлов подошёл в плотную каберегу и собирался выполнить наставление Варвара. Всезнающее древо всё сделало само. Оно снова обвило Олега своими корнями, пробило его кожные покровы и выпотрошило инвентарь. Никакой боли не было. Отсикатель поблагодарил могучее растение и направился в родной для себя мир. Он заметил, что нож из призрачной стали сохранился, но количество свободных очков характеристик уменьшилось на сотню. "Димит!" закричал Светлов, хватая стража в охапку. "Как же я рад тебя видеть! Какие новости? Что тут произошло?" Охранник оплата спокойно разжал объятия. "Когда же вы наконец научитесь?" недовольно произнёс Димит. «Объясняю для особо одаренных! Олег, пока!» Он сделал два шага, а затем развернулся, подбежал к Светлову и схватил его. «Олег, привет! Как же я рад тебя видеть!» «Я вот так каждый раз себя ощущаю!» «Ну, не движется тут время! Не знаю, сколько для тебя дней прошло, но для меня секунда — секунда!» «Двенадцать с половиной лет», — сказал отсекатель. Он был рад видеть простодушного стража. На мгновение повисла тишина. Даже бизнес-леди оторвалась от экрана гаджета и с интересом уставилась на счастливого Олега. Э-э, ну тогда действительно, привет, искренне сказал Демид. Чем хоть занимался там? Да мечом учился владеть, признался Светлов. Гравица по-недовольно зашевелилась. Она укусила человека в районе пупка, как бы говоря: "Зачем ты про это рассказал? Часть тёмное умение или обычно?" Спросил страж, а когда услышал про второй вариант, засмеялся. «Ха-ха! Кочешь -ха, хохму?» Димит на мгновение исчез, но сразу же появился. Он держал под локоть худощавого парня, закованного с ног до головы в броню. Человек улыбался и что-то бессвязно бормотал. «Мадьяна, дорогая, можешь освободить ненадолго этого мальца?» Попросил страж. «Хочу нашему мечнику преподать один важный урок». А то посмотри, какой важный стоит. Секунда прошла, а в глазах прямо вековая мудрость возникла. "Люди должны сохранять дистанцию", категорично заявила женщина. "Это рационально и выгодно всем. Так я верну его на место, обещаю", бизнес-леди махнула рукой. Парень пришёл в норму. Он непонимающе оглянулся. "Плату я с тебя не возьму", сказал Демид. "Но для этого ты должен обычным ножом убить вот этого человека". Он указал на Олега. «Согласен». «Да, да ладно, хорошо». «Давай, мечник!» «Ха-ха-ха-ха!» Засмеялся страж. «Покажи, что ты там делал, 12 лет, и давай только без дистанционного оружия. Используй меч, и не бойся. На территории оплота ты не сможешь умереть». Светлов сразу же понял, что уже проиграл. Но все же материализовал сепаратум, приготовил для защиты сплит, активировал способность отсекателя и боевой транс. Атакующее умение изменилось. Олег ощутил, как его переполняет сила. Он тут же попытался срубить голову соперника, но ничего не вышло. Затем подсёк ногу и ударил в корпус без изменений. Прошёл лезвием по боку, сделал выпато-стриём, тот же результат. Меч не слушался. Он огибал застывшего человека, вокруг которого крутился живой вихрь. Светлов обратил внимание, как от удивления поднялись брови Демида, и как недоброжелательно поджала губы Адьяна. Парень неспешно достал системный нож, который выдавался каждому инициализируемому. Олег разорвал дистанцию, попробовал напасть со спины. Каждый раз всё оказывалось чётным. Сепаратом скользил мимо цели. Да что за нахер? удивился Светлов. Он осознал бессмысленность попыток, поэтому подставил своё горло. Когда щавый человек ткнул оружием в кодо коллега, немыслимым образом отсекатель ушёл от атаки. Я вообще-то планировал сейчас умереть, специально ведь подставился, сказал Светлов. Да, знаю, смутился незнакомец. Почему ты промазал? С третьей попытки парень смог пробить артерию. Олег инстинктивно взмахнул мечом. Тонкая рука отделилась от тела. Светлов сделал ещё несколько движений. Человеческие части разъехались в разные стороны, образовав отвратительную смесь. Мясо и кости осыпались бесформенной кучей. Звякнули доспехи. Демид, к большому удовольствию отсекателя, позеленел. Надо же, я победил, немного удивлённо произнёс Олег. Кожа на шее начала зарастать, в неё всасывалась вытекающая кровь. Парень тоже стал восстанавливаться. Со стороны это выглядело мерзко. Что это вообще было? спросил Олег, когда незнакомец предстал в своём первоначальном обличии. А у тебя что это за ветряная мельница? Это у тебя класс такой? Мадьяна что-то написала на тетрадном листе. Парень растянул губы в улыбке и затопал в начало очереди. А это твоё заблуждение, назидательно проговорил Демид. Особенность у него такая: никто не может нанести по нему первый удар. Ему даже мобов в локациях убивать не надо. Он просто спокойно проходит их, получая жизни и немного характеристик. Бойдя у него серьёзное оружие, то ты бы не выстоял. У тебя, кстати, кожа стала намного крепче. Сто единиц в личной физической защите умудрился получить. Так он бессмертный, что ли? проигнорировал Олег. Он вспомнила портал из-за предельного уровня, который находился около метро. Там нужно было продержаться 2 минуты, и никто не знал, что за приз ждёт счастливца. Да нет, Есть же разные факторы. Он может упасть, утопиться, сгореть. Его можно зачаровать, проклясть, взять под контроль. Страж попытался незаметно указать на бизнес-леди, но против живых существ, Цитая, он бессмертен. Это да. Здорово, одобрил Светлов. Интересная особенность. Так тут полно таких людей, и каждый считает себя самым-самым. Да взять тебя. Меня не надо, прервал Олег. Я сам про себя всё знаю, и мне обижать надо. Мадьяна, вы можете освободить от состояния в очереди людей из ордена? Они меня вроде бы как защищать пришли, и я не собираюсь идти на полигоны и нарушать дистанцию. Бизнес-лидер раздражённо кивнула. Димит, мне теперь неделю нельзя приходить на полигон, так что ненадолго прощаемся. Так в оплот же можно, сказал Страж. Там, может, и обещал рассказать про подземелья и про локальный конец света, который там чуть не произошёл. Ну да, точно. Вы будете сегодня выполнять свою работу, вклинилась мадьяна. Мне долго ещё ждать, пока вы наговоритесь, милая барышня, Демид попытался об выразительно улыбнуться. Я могу провести вас без очереди. Не нужно без очереди, отрезала женщина. Выполняйте свою работу, больше от вас ничего не требуется. Страж развёл руками, подмигнул Светлову и побрёл к линии, за которой начинался полигон. Олег же направился вниз холма, где его ожидали адепты ордена во главе с Блейком. О чём-то я забыл, рассуждал Светлов. Сперва нужно получить 15-й уровень, потом зачистить скрытое пространство, прокачаться и добраться до места, где я получил неонное кольцо. Что-то ещё было. Блин, не помню. Сколько лет прошло? Ты ответь на вопрос. Сразу же взял быка за рога магистр, когда Олег оказался перед ним. Зачем ты активировал портальный напёрсток? Ты же ещё не получил никаких инструкций. И как ты выжил после этого? Светлов смотрел на высокого пожилого человека. Его лучезарная фигура привлекала всеобщее внимание. Доспехи, изображающие орла, притягивали взгляд. Олег заметил, что вокруг выстроилось оцепление, готовое защитить магистров и отсекателей от любой опасности. Случайно вышло, признался Светлов. И выжил я тоже случайно. Меня выбросило прямо на территорию оплота. В общем, повезло. Глупая смерть для 2 миллионов людей была бы. Сколько у тебя жизни осталось? Ты можешь прямо назвать то место, в которое собрался идти? С тобой в любом случае пойдёт не только хмур из Гамелем, но и весь орден. «Да и люди Гаммеля присоединятся! Нельзя рисковать!» «Пусть присоединяются!» — пожал плечами Олег. «Идиотов мне не особо жалко. Все, кто не подходит по параметрам, через 30 секунд развоплотятся. Зато ты сможешь насобирать ко мне силы. Вы локацию мне подобрали». «На остальные вопросы ты, видимо, отвечать не будешь. Твое право. Локация есть. Она неподалеку. С тобой пойдет большая группа. Запасов лент и зелий у нас почти не осталось». Рисковать нельзя. Так что с тобой туда отправится пару десятков проверенных бойцов. Они уже дали клятву, что будут защищать тебя от любой опасности. Садись в машину. Магистру указал на легковой автомобиль, из которого торчало лицо знакомого шофёра. И поехали. Нельзя медлить. А фургон куда дели? У вас же в нём целый штаб был, вспомнил Светлов. И вы нашли моего знакомого торговца. Мне он очень нужен. Воргон, энтропия поглотила. Она многих из нас изменила. Эти слова магистр произнёс с едва скрываемой радостью. Твоего знакомого мы нашли. Бухал он в одиночестве. На нём изменения очень сильно сказались. Он больше не является торговцем и тайны силы теперь не может дублировать. Если встретитесь, он сам обо всём расскажет. Время не ждёт. Прыгнув в машину, Олег открыл заднюю дверь и забрался в транспорт. За ним следом отправилось четыре телохранителя. Салон снова удивил своей игрой с искривлённым пространством. Светлов оказался в небольшой комнатушке, заставленной пластиковыми стульями. Наоспленные бойцы уселись и уставились на отсикателя. "Ну что такое? Тоже думаете, что я забрал все ваши системные предметы?" догадался Олег. "Не говорили ещё с летуном, который общался со мной у подземелья. Так поговорите." И поймёте, что я потерял намного больше, спасая ваши задницы. И ведь спасибо даже никто не сказал. Тот же Блейк, мог. Ты тебе, магистр Блейк. И почему ты к нему обращаешься на ты? С пренебрежением спросил один из бойцов. Или думаешь, что если один раз оказался полезен, то теперь всё можно? И если бы не приказ, я бы лично за такие слова убил бы тебя. Гравица, по продолжавшая сидеть за шивротом, выскользнула незримой тенью из своего импровизированного убежища. Она пронеслась между охранниками. Никто не успел среагировать. Через 5 секунд с четырёх мёртвых тел исчезла одежда. Малышка, ну что за фокусы? А с оставшими опять мне справляться? спросила Лег, отрубая конечности. Зачем ты их убила? Они же меня защищать должны. Ты же сама говорила, что нужно действовать обдуманно. Теперь опять будут проблемы. Красная панда потупила глазки. Машина резко остановилась. Двери открылись. В комнату влетел Хмурый с боевыми лентами на изготовку. На его глазах не было привычных чёрных очков. "Глеб Геннадьевич, добрый день", сказал Олег, отделяя последнюю руку. "Давайте только без лишних движений. Сейчас я всё объясню". Гравица поподстёгнутая страхом завязала и попыталась выскочить из транспорта. Светлов в самый последний момент успел её перехватить. "Не называй меня по старому имени". Безамоционально произнёс старик: Скоро поймёшь, почему этого нельзя делать. Что тут произошло? Вам лучше вот эту красавицу спросить. Ухмыльнулся Олег, его рука была на мордашке питомца. Ну всё, всё, всё хорошо, успокаивал отекатель, росто не смотря в его сторону. Ужасающий взгляд Хмурова спрятался за тёмными стёклами. Красная панда тут же вырвалась из рук Светлова и потрусила к мастеру. Вы только не обольщайтесь, сказал Олег. Она мне призналась, что любит вас исключительно из-за еды. А произошло следующее: ей не понравилось, что кто-то косо посмотрел в мою сторону. Четверых бойцов убило в одно мгновение. Прям настоящая машина смерти. Понятно. Дальше поедешь со мной, произнёс Глеб Геннадьевич, глядя на фамильяра. Он вышел из машины. До отсикателя донеслись слова. Всё нормально, едем дальше. Далеко вообще локация находится? спросил Светлов, когда Хмур вернулся. В паре километров. У тебя сколько жизни осталось? Если заработаю 4, будет 0, признался Олег. Ему нравился дед. Да и гравицапа не показывала признаков недовольства. Поэтому и не мог вернуться из зоны подземелья через смерть. Вы уже смогли построить новые павильоны? Как торговля? У тебя всё хорошо? Ты ведь полчаса назад был там. А, точно, глупый вопрос задал. С полигона только вернулся. Выкрутился Светлов. Насыщенные занятия были, вот и запутался.